Глава 12. Рассуждающий человек способен приспосабливаться к самым противоестественным обстоятельствам. Даже падая в бездну, рассуждающий человек постепенно выходит из состояния слепого животного ужаса и начинает предаваться размышлениям о том, что все действительное разумно, а все разумное действительно. Замурованный в подвале Славик довольно быстро устал бояться духов и приведений. Он прошел в дальний угол посмотреть, что там тукает. Ничего особенного не было. Просто с сырого потолка на картонную папку капала вода. И капала давно, потому что в картоне была пробита дырка. А шуршали мыши, это он давно догадался. Потом Славика стали развлекать мысли о голодной смерти. Через много лет, когда откроют подвал, вожатая Таня увидит белый скелет, обутый в новые башмачки, и подумает с грустью, а ведь он меня так любил. Сцена эта представилась настолько отчетливо, что Славик содрогнулся. Он встал на подоконник и, поднявшись на цыпочки, дотянулся до нижнего края форточки. Нет, форточка слишком высоко. Можно бы попытаться выбить стекла, но на шум прибежит пожарник и отведет его в милицию. Ну, кроме того, осколки режутся. Славик сел на прежнее место и стал думать. — Ему пришло в голову выложить на подоконнике бумажные кипы. Он принялся за дело, нагромоздил кучу папок чуть ли не с метра высотой влез на них и сунул голову в форточку. «Свежий ночной воздух» — обдал его. Во дворе было тихо, пьеса кончилась, зрители разошлись. Он пролез в форточку до пояса, но в последний момент спохватился, как вылезать из приямка? Ведь приямок, накрыт тяжелой решеткой, — Там надо тоже при... подмаститься. Славик опустился обратно на подоконник и принялся выбрасывать наружу самые толстые папки. В приямке он сложит бумажные подмостки, встанет на них, упрется спиной в решетку, отодвинет ее и пойдет. Куда он пойдет, Славик не успел придумать. Во дворе послышались голоса, пришлось притаиться. За угол к подвалу подошли две женщины. Одну из них Славик узнал сразу, она жевала серку, причавкивая. Это была вожатая Таня. «Врешь!» — сказала Таня. «Ей-богу, не вру! Бледный, затурканный, чулочки в рубчик, на резиночках. Что ж с Матрошиловым делать?» на подруга вздохнула. «Как думаешь, может, ушел?» «Погоди здесь!» — велела Таня. «Схожу, посмотрю. Гляди, чтоб не увидел. Учи ученого!» — откликнулась Таня. Они от кого-то прятались. Минуты через две Таня вернулась. Ждет!» — сказала она. «Как решили?» «Постоим. Может, уйдет?» Голос второй женщины тоже был знаком Славику, но он не мог вспомнить, когда его слышал. «Видишь, какая моя жизнь?» Танина подруга вздохнула. «Прохода не дает. И в мастерских караулит, и в клубе, и у квартиры. «Молодой еще», — сказала Таня, — с повышенной возбудимостью. «Сколько раз я ему говорила, Матрошилов, говорю, какой тебе расчет за мной таскаться? Вон сколько свободных девчонок». А со мной ничего не выйдет, я занятая. А ему хоть бы что? Да ну, к шуту. Уйдет ему в первую смену. Так вот, а в чем мы толковали-то? Да, глянула я на него. И с места не сойти. Стоит со своими рисками и шепчет. Чуешь, Танька, не выкликает товара а шепчет, будто милостыньку просит. Не понимаю я этих мужчин, сказала Таня. Как дети малые? И че он сошелся с этой скворешницей? У них замаренных образованием, приглушен инстинкт полового подбора, и в результате неполноценные дети. «Жалко мальчишку», — сказала подруга. «И его самого жалко. Я тебе вот чего скажу. Ваня стыдится его. Когда он наткнулся на него с коробочкой, ему совестно стало. Ему, кажется, растет от его корня что-то обречённое, неизлечимое, а своя кровь. Другие с горя дурманятся водкой, а он работой». «Разве мыслимо? Управление, потом рабфак, лекции по ноту. Ваня очень несчастный, если ты хочешь знать». Они замолчали на минуту. «Когда собираетесь расписываться?» — спросила Таня. «Ваня, хоть завтра». «Так чего ж ты? Давай быстрее, спасай человека». «Знаешь, Танька, для него бросить такого сынишку — все равно, что у вечного бросить. Он еще не понимает этого, но поймет. Настоящие мужики задешево не спасаются». Послушай, Танька, помоги мне в комсомольское общежитие переехать. Зачем тебе? А за тем, что я за него не пойду. Да ты что? А то, что не пойду, не имею права. Любая свободная гражданка имеет полное право на свободную любовь, убеждала Таня подругу, сердито причавкивая. Теперь не старый быт. И мужчина не частная собственность. Поможешь устроиться в общежитие? Учти, там насчет парней строго. «Застанем на койке кавалера, будешь без очереди полымать». «Вымою». Они снова замолчали. Славику до смерти надоел буксующий на одном месте разговор про мужчин, и он удивлялся, как у самой умной пионерской вожатой хватает терпения выслушивать одни и те же слова и одни и те же фразы о жалости, о несчастных детях, об общежитии, хоть бы скорее уходил подстерегающих матрошилов. Тогда и они уйдут, и Славик, наконец, побежит справлять свой день рождения. — Что ж ты, — спросила Таня, — так с ним жить будешь? — Никак не буду. Не надо мне больше видеть его. — С ума сойти. Тебя определенно заел старый быт. Смотришь только со своей колокольни, а ты комсомолка. В первую голову должна думать о будущем, о половом подборе и здоровом поколении. Поможешь устроиться в общежитии? — Помогу. «Ну, подумай сперва, сама не вытерпишь, позвонишь». «Это верно, не вытерплю». Целый день какой-то магнит тянул к телефону, все кулаки искусала. Сдержалась. «Нет». Позвонила в конце концов. «Бог спас». Барышня сказала, занята. «Что ты на каждом шагу? Бог, да Бог». «Не бойся, в Бога я не верую, нет Бога». «А что-то такое есть». «Что-то такое это он, твой Ванечка, больше никто». Сегодня не позвонила, завтра позвонишь. Это верно. Сама с собой я не совладаю. А я замуж пойду. Пусть меня муж крепче держит, пусть не дает баловать. Какой муж? А хоть гринька. За него и пойду, если не побрезгует. За Матрошилова? Помереть с тобой можно. Да ты его не любишь. А зачем ему это? Женой буду честной, с него хватит. Ладно, не барахли. Таня волновалась и часто причавкивала. — Ты что ж, хочешь сойти до мещанской дрожащей половинки? Завтра же звони своему. Что бояться? Все нормально, естественный отбор и борьба за существование. Сходи, глянь, стоит Матрошилов или ушел. Выходить за него собралась, опугаешься. Закачаться с тобой можно. По асфальту застучали каблучки и затихли у ворот. Славик прислушался. Было тихо. Наконец-то. «Ушли жениться», — подумал он. Он благополучно пролез через форточку и шлепнулся на бумажную подстилку. Первым делом он закрыл форточку, потом сложил из бумажных пачек горку, уперся головой в прутье, поднатужился, и вдруг решетка сама, как живая, встала на ребро и облокотилась на стену. Сверху на него смотрела Таня. Волосы ее свешивались по бокам, как буденовка. «Ага, попался», — сказала она. «А ты говорила, крысы!» — засмеялась подруга. «Его вытащили и поставили на асфальт». «А, вот это кто!» — удивилась Таня. «Где Митька?» «Не знаю». «Ты зачем в яме сидел?» «Просто так». «Хорошо еще, что он закрыл форточку, а то сразу бы догадались, что произошла кража». «Значит, добровольно признаваться не желаешь?» — спросила Таня. «Не желаю». «Ну и не надо, я и так знаю». Славик вздрогнул, это не я, — сказал он. Они убежали, а я остался. — Остался для того, чтобы ночью открыть им ворота, так? — Так, — сказал Славик. — А для чего ты должен был открыть ворота? — Не знаю. — Врешь, все ты знаешь, чтобы Митька со своими мальчишками стащил реквизит, так? — Так, — сказал сбитый с толку Славик. — Вот видишь, мне все известно. Запомни, надо всегда говорить правду. Когда признаешься, на душе становится легче. Она наклонилась и погладила его по голове. — Тебе сейчас легче? — Легче. — Вот, видишь. А теперь скажи, зачем вам понадобился реквизит? — Только не ври. Славик растерялся. Он не понимал, что такое реквизит. — Может, вы хотели поставить пьесу? — Погоди, Танька. Она присела перед Славиком, повернула его за плечи лицом к себе. — Ну да, он. — Кто? — спросила Таня. — Послушай, как тебя звать? — Славик. — «Это ты торговал рисками?» Все стало ясно. Славик вспомнил и голос, и кепку с длинным козырьком, и имя женщины Олька. «Ну и торговал, а вам что?» — сказал он заносчиво. «Представляешь, Танька?» — тихо сказала Олька и посмотрела на подругу долгим взглядом. Они отошли и стали шептаться. «Твой приятель-то и веди!» — упиралась Таня. «Ну как же я поведу?» — шептал Олька. Матрошилов увяжется? Ну, пожалуйста!» Поспорив... Они вернулись к Славику. — Твоя интеллигенция где гуляет? — спросила Таня, недовольно, в Заречной. — Я думаю, да. Они вышли на улицу, а Олька осталась во дворе. Было темно, свет фонаря мотался кодилом с одной стороны улицы на другую. На той стороне, так чтобы видеть и ворота, и крыльцо клуба, сидел на коновизе коренастый парень. — Спать пора! — крикнула ему Таня. — А тебе что за дело? — Ответил он, и когда они порядочно отошли, добавил «В купчихе подалась!» Он намекал на роль кабанихи. «И подалась!» — крикнула Таня. «Чего бояться?» Славик догадался, что на коновизе сидел жених Матрошилов. Они свернули на Соборную улицу, прошли два переулка и вышли на Советскую. Там горели два ряда фонарей, и было видно всю улицу и все вывески. Таня оглядела Славика, покачала головой. «Чего особенного?» — сказал Славик дерзко. «Носил декорации и вывозился. Ничего удивительного». «А я ничего и не говорю», — ответила Таня спокойно. «Конечно, ничего удивительного». Они долго шли молча, и Славик переживал, что все время дерзит замечательной вожатый. Подумав, он сказал примирительно, «Вы, конечно, ничего не подумали, а другие могут подумать, что я лазил в подвал». Глупости. Зачем тебе лазить в подвал?» Ну, конечно, незачем. Ну, так нечего и болтать. Ну, конечно, нечего. А другие бы подумали, например, полез бумагу воровать. Что за чушь? Какую бумагу? Зачем? Какой ты все-таки дурачок. Почему дурачок? Бумагу можно продать на базаре, выручить деньги. Ну, хорошо, хорошо. Они подошли к реке, и Таня стала внушать Славику, чтобы при встрече с родителями он попросил бы прощения и объяснил, что ходил с ребятами в клуб носить декорации. Артисты играли так хорошо, что он просидел до конца пьесы и забыл про день рождения. Когда проходили по мосту, Славик попросил товарищ вожатая: «А вы не можете с нами остаться? Вам бы дали мороженого». Она объяснила, что будет лучше, если Славик появится из темного леса один. Они обошли поросший осокой заливчик и полянку с косматым стогом, у берега виднелись костры и слышались голоса. «Лучше я домой пойду», — сказал Славик уныло. Струсил? Иди гуляй. Тебе сколько лет? Сегодня стало одиннадцать. Вот видишь, пионерский возраст, а ты трусишь. Скажи, что ты пионер. Славик даже остановился. А мне в пионеры можно? Конечно. Приходи завтра с Митей на сбор. Будешь пионер, тебя никто пальцем не тронет. Пусть попробует. А пионеру можно водить голубей? Пионеру нельзя торговать и рисками. Нельзя спекулянничать, это запомнит. «Кто там?» Они остановились в темноте, маячилы сони, Чтобы доказать, что нет ничего страшного, Славик вежливо поздоровался с девочкой и спросил, «А ты почему одна?» «Потому что одна. Уходи. Ты зачем вырядился, как нищенка?» Вид у Славика был ужасный. Чулок опустился, в петельке болталась оторванная подвязка. Вместо новенькой белоснежной матроски свисали сырые, вымазанные плесенью и ржавчиной лоскутья, А главное украшение, синий воротничок с полосками, потерялось. Славик совсем упал духом. Славик хотел посоветоваться с Таней, не стоит ли выстирать матроску в реке, но ну, там, где была вожатая чернело кривое дерево. «Мы носили декорации», — сказал он нерешительно. «Вот и перепачкался. А что бояться?» По виду Сони было ясно, что выдумка получилась неудачная. «А если напали бандиты?» — спросил он в нашем парадном. Знаешь, какие бывают бандиты? — Нет, — покачала головой Соня. Лучше ты шел, шел, зашел в рощу и заблудился. Заблудился и попал на свалку. Понял. В темноте угодил в яму и порвался об железо. — А на свалке бывает железо? — Конечно, бывает. А потом я тебя нашла. Хорошо? — Хорошо, — согласился Славик. — Тогда пойдем? — Хотя нет, погоди. Сначала я тебе скажу стихи... — Какие стихи? — Папа придумал в честь дня рождения. При всех говорить не буду, а сейчас, если хочешь, скажу. — Говори. Пока она читала стихи, Славик горестно рассматривал свои лохмотья и безнадежно пытался оттереть грязные пятна. Соня кончила декламировать. — Уже все? — спросил Славик. — Все, — сказала Соня. — Ну тогда пошли. — Я не пойду. Пускай меня позовут. Иди один. Сквозь кусты орешника Славик увидел огни костров и услышал пронзительный голос Нюры. «У меня главный нерв в расстройстве, мне скакать воспрещено!» «Так и воротилась без иголок! Высчитывайте жалование, Сколько хотите, берите! Я такой человек!» Он пролез через гущу орешника и вышел на чистое место. Остановился, осмотрел всех по очереди и нерешительно прошествовал к костру». Появление его было так неожиданно, что Нюра взвыла на полусловие и села на землю.